ну и где это твой разрушенный азис вообще как можно разрушить оазис странное название бурчал ильяс покачаясь седлев так к движению верблюда это не название это ориентир невозмутимо отвечал кости да хоть каменная скрижаль ты лучше ответь как можно разрушить азис азис это место где есть вода и растения островок живой природы в мертвом море песка иль я не прав прав «Ну и как его можно разрушить?» — не унимался прапорщик. «Я тебя сейчас стрекалом огрею», — не удержался Криша. «Уничтожить можно все, что угодно. Были бы возможности. К тому же, если я правильно помню, в оазисах всегда строили что-то вроде ночлежек. Глиняные дома, в которых можно спокойно переночевать или укрыться от непогоды. Наверное, вот такое вот сооружение разрушили. Отсюда и название». «Логика в этом есть», — нехотя согласился Ильяс, — «но все равно странное название». «А тебе не все равно». Для нас главное, чтобы в этом оазисе была вода, а то от меня скоро одна мумия останется. Все так же равнодушно отозвался Костя. Вроде и привычен к такой жаре, а все равно такое впечатление, что живьем в ад попал. Не богохольствуй, вздохнул Гриша, но должен признаться, что и вправду жарковато. Смотрю на вас с мастером и складывается впечатление, что вы оба из железа сделаны, вяло огрызнулся Костя. Кажется, что даже не потеете. это просто усмехнулся гриша нельзя пить находясь под солнцем, а как тогда с интересом спросил ильяс господа офицеры вы решили посмеяться надо мной насупился парень кто из нас много лет прожил в этих странах и должен знать как вести себя на такой жаре гриша я же говорил мы в городах работали грустно усмехнулся кости, ну сам подумай что делать офицеру разведки в пустыне что тут можно узнать встречаться со своими осведомителями третий холм поправ в руку пятый саксаолод второго булыжника с полудня до полуночий а чтобы не принять его за кого то другого в руках он должен держать свежий номер порт артурского вестника без тени улыбки отозвался гриша вызов у попутчиков приступ гомерического хохота илья с едва с верблюда не свалился оох приятель тебе только вь ты с такими номерами выступать простоналон утирая набежавшие слезы и ведь как складно разложил не зах шел улыбнешься но даже ваш смех не отвечает на мой вопрос гнул свое гриша и что ты хочешь от нас услышать с улыбкой оглянулся на нее костя например то почему вы не знаете как вести себя в пустынь ну не верю я что вас этому не учили учили помолчав вздохнул ильяс да только как кя уже говорил если нам не пришлось воспользоваться этими знаниями значит мы свое дело делали хорошо к тому же нас учили не просто болтаться по пустыне как известную субстанцию в прорубе а готовить пути отхода через нее И такие пути не должны быть очень длинными — три, максимум пять дней. В этом деле главная неожиданность. Отход должен быть таким, чтобы никто и подумать не мог, что ты пойдешь в ту сторону. Так что нас учили не просто жить в пустыне. Точнее, жить в ней нас не учили, — выделил он голосом ключевое слово. — Не понимаю. А как тогда? — тряхнул Гриша чубом. — Издеваешься? — спросил прапорщик, глядя на него с подозрением. И не собирался, пожал парень плечами, но как можно идти через пустыню, не зная, как в ней жить? У вас, господин прапорщик, концы с концами не вяжутся. Нет, я его сейчас и вправду стукну, шутливо вызверился Костя. Не советую, неожиданно подал голос мастер Лю с легкой улыбкой, слушавший их перепалку. У малыша есть странная привычка давать сдачи, после чего некоторые умудряются даже выжить, иногда, так что лучше ограничься словами. Странные у вас шутки, мастер, проворчал Ильяс, поперхнувшись. «И правда, мастер, с чего вы вдруг начали из меня зверя делать?» — насупился Гриша. «Так я пытаюсь напомнить тебе, что ты должен учиться постоянно контролировать себя», — негромко отозвался Лю. «А разве я давал повод сомневаться?» «Пока нет, но раньше ты не бывал в подобных ситуациях. А как известно, чем сложнее обстановка, тем больше хочется разрешить все одним ударом. Помнишь легенду про узел?» «Помню. Как говаривал мой дед, кому много дано, с того и спрос больше», — вздохнул Гриша, сообразив, о чем толкует мастер. именно одобрительно кивнул лю все замолчали переваривая услышанные вскоре лья с которым живость характер не позволял долго молчать, снова подогнал своего верблюда поближе к парню и тронув его рукой за плечо повторил свой вопрос так ты не объяснил что делать если пить хочется, а пить нельзя вот коротко ответил гриша выпплевая на ладонь два небольших камешка кладёешь их под язык и все во рту выделяется слюна и пить не хочется. а самое главное вода не выходит из тела с потом она как бы оборачивается в твоем теле в виде слюны зачем ты заставил своего митяя подсолить воду ведь от соли еще больше пить хочется продолжал допытываться прапорщик с водой из тела уходит и соль замечал что человеческий пот соленый конечно а добавляя в воду соль ты восстанавливаешь ее количествоче в своем теле главное не сделать из воды рассол с улыбкой закончил парень «Интересно, особенно с камешками», — усмехнулся Костя, прислушиваясь к их разговору. «Откуда такие ухватки?» «Это ему всех пустунов учат», — пожал Гриша плечами. «Степь она не менее пустыне опасна, особенно солончаки». «Что это?» — оборвал их разговор мастер Лю, тыча рукой куда-то вперед и в сторону. «Пыль», — присмотревшись, констатировал Костя, выхватив из футляра отличный цельсовский бинокль. «Похоже, у нас гости». «Мы уже в пустыне или еще на ее окраине?» Вдруг спросил Гриша, положив ладонь на шейку приклада карабина, который держал на коленях. После разрушенного оазиса начнется сама пустыня. Значит, это может быть кто угодно. Англичане не любят уходить далеко от обжитых мест, даже когда воюют. Отсюда до ближайшего города пять дней пути. Мы примерно между городами Эр-Рияд и Доха. Рядом с Дохой городишка Манама. От Эр-Риярда идет дорога прямиком в Мекку. — Я потому и выбрал именно этот путь, чтобы не столкнуться с паломниками, — быстро пояснил Костя. — Командуй, Григорий, казаки тебя лучше слушают, — добавил он, снова поднимая бинокль. Елизар Михайлович повернулся к Грише к Унтеру, ехавшему неподалеку. — Прикажи всем приготовиться к бою. Оружие из рук не выпускать, но ну и раньше времени огня не открывать. Если что, мой выстрел первый. — Добре, — кивнул Унтер, и над песком разнесся его зычный голос. казаки защелкали за творами, срывая с винтовок и карабинов холстины, которыми были укрыты механизмы оружия от пыли. Гриш еще раз огляделся. Внеш в караване ничего не изменилось, но ему было понятно, что достаточно будет одного неловкого движения, и любой агрессор будет моментально превращен в решето. Из-за Бхана вылетела два десятка всадников на высоких сильных верблюдах. С первого взгляд становилось понятно, что это настоящие войны. Все вооружены хоть и несовременным, но явно ухоженным оружием. За широкими поясами кинжалы и сабли, а лица у всех закрыты белыми куфьями. «Бедуины!» — тихо охнул Костя. «Внимание всем! С этими бойцами шутить не стоит. Говорить буду сам!» Его слова быстро передали по цепочке, и казаки, повинуясь команде Унтера, неспеша развернулись с цепью. Отряд бедуинов, все на белых верблюдах, слетел с бархана и остановился в шагах в тридцати от караванной экспедиции. Ехавший первым воин, окинул неизвестных долгим внимательным взглядом и, чуть шевельнув по водяме, выехал вперед. Гриша сразу оценил качество выделки его оружия и богатый, расшитый золотом пояс. Отбросив от лица кофе, бедунь что-то негромко сказал. Катэ, выехав вперед, принялся отвечать. — И долго они так болтать будут? — негромко спросил Гришу и Ильяса. — Пока не договорятся, — усмехнулся прапорщик. — Да чего? «Мы своим путем едем, никого не трогаем, на чужое не заримся. Так о чем с ними договариваться?» — не понял парень. «Вся эта пустыня принадлежит бедуинам, и они считают, что вправе требовать плату за проезд по своей земле». «И что, придется платить?» — удивился Гриша. «Тут есть нюансы», — усмехнулся Ильяс. «Нас больше, и мы лучше вооружены. Начни с драка, и от них только клочья полетят. Теперь, подъехав ближе, они это понимают, но просто отступить уже не могут. Потеряют лицо». Так что будут долго пугать, рассказывая, какие они страшные и сильные, потом послушают, какие мы опасные, и под конец сделают вид, что смелости велись над нами и позволяют ехать дальше неограбленными. — Может, их и вправду просто перестрелять? — мрачно вздохнул Гриша. — Хочешь устроить войну с целым племенем? — Нет, в наши планы это не входит, так что сиди и терпи. — категорично потребовал Ильяс. — Может, я хоть морду ему набью? — продолжал ехидничать парень. — Вот честное слово, они после этого нас точно уважать начнут. — Гриша, уймись, все не так просто, как тебе кажется, — буркнул прапорщик, прислушиваясь к разговору Кости. — Ильяс, просто для понимания, — ответил Гриша, заметив его состояние. — Я пристрелю пятерых этих павлинов, как только один из них схватится за оружие. Так что не делай вид, что ты чего-то испугался. — Дело не в испуге. Они спрашивают про каких-то крыс пустыни. Якобы мы должны были видеть, как они уходят в пески. Похоже, тут очередная война племен началась, и это передовой отряд племенного войска. — А от нас чего им нужно? Как я уже сказал, ищут своих врагов и заодно решили слегка пограбить. Тут это в порядке вещей, но нарвались на сильного противника. Вот теперь и пытаются понять, чего от нас ожидать. А главное, как от нас теперь избавиться без драки. А что, Костя? Он сказал им, что мы ничего не видели. Не верят. Считают, что мы не хотим говорить, куда они пошли. А нам-то зачем? Удивился Гриша. Да кто их знает? Это же бедуины. Пожалуй, я с плечами. У них своя правда. Не любишь их? С интересом спросил парень. про любовь тут говорить не приходится вздохнул прапорщик скорее никак не могу научиться понимать хоть и проработал в этих местах много лет но с другой стороны их отношение ко всем выходцам из европы можно понять восемь крестовых походов бесконечная воля на полное уничтожение есть чего возненавидеть весь род людской читал я как крестоносцы тут повеселились скривился гриш и жуть берет словно не люди то были а зверь бешеные «Так и было. Именем Господнем такие зверства творили, словно не Богу, а дьяволу служили», — вздохнул прапорщик. «Вот они и относятся ко всем приезжим с опаской и ненавистью». «О, похоже, договорились», — оборвал свои рассуждения Ильяс. Вожак бедуинов и вправду развернул своего верблюда и, прикрыв лицо, что-то гортанно выкрикнул. Все его воины, словно единый механизм, развернули своих животных и спустя несколько минут скрылись за барханами. Гриша тряхнул по водям и, подгоняя своего верблюда поближе к кости». и, не дожидаясь остальных, спросил, чего им было нужно от нас. Тут у них какая-то война, есть небольшое племя, которое живет где-то в глубине пустыни. Вот с ними бедуины собрались воевать. Да только те пустыню знают лучше, чем все эти грозные воины своей карманы. В общем, племя снялось с места и попросту исчезло в песках. Вот эти и лютуют, пытаясь понять, куда те делись. В общем, все как обычно. Устал, улыбнулся Костя. Ни за что бы не поверил если в своими глазами не видел удивленно качал головой кю то и дело задерживать чтобы что-то разглядеть я по посмотреть тут был на что на это странное племя они наткнулись на десятый день своего путешествия по пустыне котэ и ильяс при каждом удобном случае занимались своим делом распуская какие-то слухи о неприглядных делах подданных британской короны а гриша честно пытался найти что-то общее между старой картой доставшисься ему в наследство и реальностью Они несколько раз буквально обнюхивали все имевшиеся карты ища малейшее сходство, но пустыня за прошедшее время изменилась неузнаваемо. Углубившись в самое сердце пустыни экспедиция не спеша перемещалась по барханам от Аазиса к Аазису, пополняя запас воды и еще непонятно что. Вот в одном из таких оазисов они и наткнулись на тех самых песчаных крыс. Бедуины терпеть не могли это племя, и причину такой ненависти путешественники выяснили очень быстро. К огромному удивлению всех членов экспедиции, эти арабы были христианами. Услышав это, Гриша собственным ушам не поверил. Но Кости и Ильяс в один голос твердили «Да, христиане!» И не просто христиане, а племя, чьих предков крестил сам Иисус. Катэ, будучи человеком, посвященным почти во всеместные религиозные перипетии, самым серьезным видом утверждал, ссылаясь на Писание и Житие, что такой факт действительно имел место. споре с ним гриша не решился но принялся внимательно наблюдать за каждым движением встречного племени арабы убедившись что от руси как они называли путешественников не приходится ожидать ничего плохого успокоились и занялись своими делами взгляду потом сценну воина стало заметно что пользуются они оружием едва ли не прошлого века казнозарядное оружие которое в империи можно найти только в музеях и самых глухих деревнях неудивительно что на них как на звере охотятся хмыкнул гриша Отпор-то они дать толком не могут. Ошибаешься, — негромко отозвался стоявший рядом Ильяс. Что не говори о рубаке, они знатные. Но про оружие ты прав. С таким арсеналом их скоро и вправду уничтожат. Впрочем, они и сами-то хорошо знают, потому сюда и ушли. А что бедуины не могут пройти в эти места? Если уж мы прошли, то для них это вообще не труд. Не труд. Но расположение всех колодцев знают только эти люди, — загадочно улыбнулся прапорщик. — Объясни, — повернулся к нему парень. По пустыне можно передвигаться только от колодца к колодцу. Это знают все. Но далеко не все знают, сколько этих колодцев в пустыне на самом деле. Небольшой отряд вот таких воинов устраивает засаду на противника и после короткой перестрелки уходит в пески, увлекая противника за собой. Но эти воины знают все колодца, а идут туда, где один только песок. Идут умно. Пока часть уводит противника за собой, несколько человек уходит в сторону и набирает воду. Потом не встречаются с основными силами, все начинается сначала. В конечном итоге противник начинает слабеть от жажды и становится легкой добычей. Хитро, оценил Гриша, они действительно так хорошо знают эту пустыню. Лучше, чем ты свои карманы, хмыкнул Ильяс. Так может, имеет смысл у них спросить, где это место находится? Предложил Гриша, разворачивая карту. Вся беда в том, что они карту никогда не видели. У них свои ориентиры и правила переходов по пескам. Ну, попытаться-то можно, не сдавался парень. Поговори с Костей. У него вроде какой-то контакт с местным шейхом нашелся. Пожал прапорщик плечами. С шейхом? Они же христиане. Это я так, чтобы в подробности не вдаваться, смутился Ильяс. Ясно, значит будем Костю ждать. Вздохнул Гриша и направился к краю бивака. Время близилось к вечеру, и дневной зной заметно спал. Два молодых воина затеяли шуточный бой за пределами своего лагеря и стали предметом всеобщего внимания. Не удержался и Григорий. Протолкавшись поближе, он принялся с интересом наблюдать, как воины пластают в воздух саблями, пытаясь хоть как-то зацепить противника. Бой хоть и шучный, но проходил весьма серьезно. Очень скоро оба бойца оказались покрытыми кровью из нескольких порезов. Наконец воин постарше изловчился, ловким финтом выбил саблю из руки противника. Бой был окончен. Арабы встретили победителя громким люлюканем и взмахами сабель. — Ну и как тебе? — тихо спросил Сёмка, протолкавшись к парню. За время пути они успели наговориться, но каждый был вынужден заниматься своим делом, так что долгих задушевных разговоров не получалось. «Слабовато», — подумав, заключил Гриша. «Смелости много, а мастерства не хватает». «Глянь, он тот с золотыми браслетами на тебя поглядывает так, словно на дуэль вызвать хочет», — хохотнул Семен, подбородком указывая настоящего в стране крупного же листа воина. «Знать бы еще за что?» — улыбнулся в ответ Гриша. «Похоже, им все равно за что. Главное — убить». Так вроде христиане, не должно быть, — так удивился парень. — Ага, католики тоже вроде христиане, а кровушку льют так, что захлебнешься, — фыркнул Сёмка. Хозяин дернул парня за рукав митя и вынырнувшись, словно из-под земли. — Осторожны будьте, это их самый сильный воин. Недавно какие-то европейцы, а так полонагличане, сын его убили. Вот он теперь и летует. Всех, кто обликом на араба не похож, убить требует. — Вот про Нера, — восхитился Гриша, — тебе-то про то, откуда известно. слышал как господин костя с их главным говорил а потом все мастеру лю переводил честно признал за слуга ну я его семью не трогал и драться с ними собираюсь не Ни счего отмахнулся гриша он сам ссор ищет уже трижды казаков задевал да мастер лю успел всех предупредить чтобы не поддавались добром это не кончится подумав проворчал парень а что тут сделаешь философски протянул семка не умётся так браты его на ленточке порежут сам ведь в руаке они не очень «Только не этот. Сам посмотри», — не согласился Гриша. «Шрамы есть, но все в таких местах, что жизни не грозят. Значит, умеет правильно защиту ставить. Движения плавные, в то же время очень точные. Значит, умеет рубить коротко и точно. В общем, противник опасный. Имея в виду сам, а остальным передай». «Сделаю, Гриш», — подобравшись, кивнул Семен и развернувшись, затопал в сторону лагеря. «Все верно», — заметил мальчик, — тихо сказал мастер Лю, подходя. «Но и убивать его нам совсем не стоит». «И что делать?» найди выход придумай как можно победить такого противника не убивает если только на кулачках с ним выйти пожал парень плечами верно улыбнулся мастер но будь осторожен этот человек воюет всю жизнь так что мог научиться многому это я уже понял кивнул парень осталось придумать как все это правильно обставить пошли со мной скомандовал мастер лю и гриша поспешил за подвижным словно ртут стариком провожаемый ненавидящим взглядом араба Мастер привел его к шатру военного вождя, у входа в который восседали на ковре сам вождь и Костя, о чем-то оживленно переговаривавшийся. Увидев парня, Костя указал на него вождю и, хлопнув по ковру рядом с собой, сказал, не спеша прихлебывая с пиалой верблюжьи молоко. Присядь, тут вот разговор интересный получается. Опять про ваши сплетни, скривился Гриша, привычно усаживаясь на ковре по-турецки. Нет, он говорит, что знает, где надо искать нужное нам место, точнее слышал о нем от стариков. но точно о нем знает только их старейшина что скажешь я что то такое предполагал кивнул гриша но вся беда в том что они карту читать не умеют да и пустыни за столько лет сильно изменилась он говорит что старейшина помнит все изменения песков перевел ответ вождя костя и что нужно сделать чтобы встретиться с этим старейшиной спросил григорий с подозрением поглядывая на вождя им нужно оружие вздохнул костя хорошее оружие современное — И где ты его тут возьмешь? — возмутился Гриша. — Предлагаешь еще полгода по этой пустыне болтаться, да пропади на пропадом. — Погоди, — остановил его возмущение Костя. — Тут вопрос еще хлеще. Им ваши полуавтоматические карабины приглянулись. — Смешно, — фыркнул парень. — Карабины, которые он так хочет получить, уже имеют хозяев. И в природе их существует ровно столько, сколько он видит. Это мое изобретение, и все это оружие делал я сам. — Погоди, ты серьезно? — растерялся Костя. — Абсолютно, — вздохнул парень. сидевший рядом с ним мастер только молча кивнул подтверждая слова своего ученика я уже устал удивляться узнавая тебя проворчал костя растерянных хлопая глазами вождь что-то спросил и между ними и котэ завязался оживленный разговор потом кости повернулся к парню и растерянно улыбаясь перевел он зовет тебя в свой город скажу сразу город это только название пара десятков глинобитных домишек не более и обещаю что соберет лучших кузнецов оружейников даже тех кто знает секрет булата Если ты научишь их делать такие ружья, то они научат тебя делать булат. «Такой — Такой? — спросил Гриша, вынув из ножен бибут и, ловко провернув его в пальцах, протянул рукоятью вперед вождю. Взяв кинжал, тот внимательно осмотрел клинок, щелкнул по нему ногтем и потом, выдернув из бороды волос, бросил его на лезвие. Понаблюдав, как две половинки волоса уносит ветер, вождь вернул кинжал и кивнув заговорил. такое перевел костя это отличное оружие но делали его не местные мастера добавил он указывая на бебут я знаю кивнул гриш убирая кинжал в ножный секрет булаты это очень дорогой подарок но я не могу согласиться не буду его обманывать дело тут не в том что я не хочу им помочь а в том что у них нет нужных станков механизмов которые я использовал делай карабины и кузнецы тут не помогут вожд с снова заговорил он это знает растерянно перевел костя и если бы ты согласился он приказал бы своим воинам убить нас всех он не поверил что мы не англичане хотя наш язык отличается от того на котором между собой говорят они но теперь он готов поверить нам тогда я пусть прикажет своему воину перестать задирать казаков я не хочу его смерти тут же отозвался парень альхас они сам исчезт ссоры и ему того не приказывали тогда я вижу только один выход пусть твой воин дерется со мной голыми руками я уже сказал что я не хочу его смерти еды да и племени его гибель ничего хорошего не принесет если он победит меня мы уйдем обратно туда откуда пришли а если победа достанется мне ты отведешь нас к своему старейшине так будет справедливо справедливо прозвучало в ответ деремся до того момента пока один из нас не покажет что не может стать того кто упал не бьем и больше никаких условий это слово воина одобрительно кивнул вождь и жестом отправил одного из своих присных искать мстителя кристалище было решено устроить за пределами лагеря и казаки и воины пустыни не сговариваясь кинулись расчищать место для боя за пару минут были вырублены чахлые кусты и отброшены в сторону все камни вызванный вождем воин услышав что ему предлагают бой только зловеще усмехнулся греша же чуть улыбнувшись в ответ не спеша расстегнул пояс и отдав его вместе с оружием слуге скинул китель и нижнюю рубашку Потом, достав из-за голенич сапог метательной ножи, парень провел ладонями по поясу и карманом, всем своим видом показывая, что ничего опасного у него нет. Глядя на его приготовление, воин быстро все повторил, бросив свое оружие на одежду, оставленную на песке. Чуть кивнув на его вызывающий взгляд, Гриша приложил правую ладонь к груди, а потом указал ею на приготовленную площадку. Внимательно следившие за каждым его движением арабы добрительно загудели. вежливость и смелость всегда считались в этих местах достоинством настоящего мужчины и воина сжав губы в тонкую полоску мститель после короткой паузы также склонил голову и решительно шагнул на площадку гриша вышел туда же следом за ним попутно вертя головой чтобы размять шею стоявшего у самого края ресталища кости только одобрительно хмыкнул эти два бойца были достойны друг друга Гибкие, широкоплечья и сухие, словно провяленные местным солнцем, они двигались за грацией хищных зверей. Теперь, как следует рассмотрев, кто именно вызвал ее на поединок, араб несколько поумерил свою злость и внимательно следил за каждым движением противника. Вождь, для которого у края аресталища постелили роскошный ковер, поднял руку, в которой держал белый шелковый платок. Несколько ударов сердца, и невесомая ткань мягко опустилась на песок. но ни один из бойцов не кинулся в бой чертя голову вместо этого не принялись не спеша кружить по периметру греша котором все это было нужно только для достижения цели экспедиции не рвался в бой к тому же ему совсем не хотелось калечить и без того пострадавшего бойца поэтому он выбрал тактику обороны отдав право первого удара противнику сообразив что странные руси не собираются атаковать воин презрительно усмехнулся и шагнулв вперед резко выбросил кулак цели парню в лицо Но для Гриши, уровень подготовки которого давно уже превысил возможности обычного человека, это было слишком медленно. Одновременно с ударом араба он плавно шагнул вперед и в сторону, тут же нанеся резкий удар левой рукой в его подмышечную впадину. Охнув, араб невольно скособочился от боли, делая шаг назад. Гриша остался на месте. Зрители растерянно загудели, обсуждая увиденное. Отдышавшись, араб снова двинулся вперед, но этот раз попытался не ударить, а обхватить парня руками. Понимая, что такой захват может быть очень опасен, Гриша перехватил руки противника за запястье и, упершись ногой ему вниз с живота, повалился на спину. Одновременно с падением он вытянул противника на себя и резко толкнул ногой, перебрасывая через себя. Не ожидавший такого фокуса араб грохнулся на спину, и пока он соображал, как это случилось, парень уже стоял на ногах. На этот раз зрители разразились приветственными криками. Араб, сообразив, что проигрывает бой, взвился на ноги и сходу бросился в атаку. Ожидавший чего-то подобного парень пропустил его первый удар над головой и тут же нанес ответный удар под ложечку. Но противник успел выдохнуть, тем самым спассировав удар, и тут же ударил снова. Приняв этот удар на предплечье, Гриша сходу всадил правое колено ему в бок и, развернувшись, ударил кулаком по затылку наотмашь. Это был рискованный прием, но результат того стоил. Араб покачнулся и начал медленно седать на песок. Понимая, что такому опытному и крепкому бойцу одного удара будет мало, Гриша от всей души врезал ему кулаком по челюсти. Бой был окончен. Растянувшись на песке во весь рост, араб слабо подергивал руками. Мастер Лю, не спеша подойдя к нему, присел на корточке и аккуратно ощупав упавшему челюсть, уважительно проворчал. «У этого парня кости каменные, скоро очухается». Катэ быстро перевел его слова, и вождь, понимающий, усмехнулся. Потом, поднявшись, он снова поднял над головой платок и объявил победителя. Жестом подозвал к себе Гришу, накинул его долгим оценивающим взглядом и, помолчав, что-то спросил. «Он спрашивает, кто тебя учил сражаться голыми руками», — перевел подошедший следом за парнем Ильяс. «Мой дед и мой отец, они были воинами», — осторожно ответил парень. Мастер Лю только одобрительно кивнул, услышав эти слова. Вождь снова заговорил. я отведу тебя к старейшине но тебе придется сделать для нас одно дело принялся переводить прапорщик не скажу что мне самому это нравится но это нужно всему племени об остальном тебе расскажет сам старейшина а аль ха сани не бойся он проиграл в честном бою и больше не будет вам досадать теперь я и сам вижу что вы руси сильно отличаетесь от эинглизов у тех собак нет чести по сравнению с ними собаки образец честности и благородство зло скривился гриша в ответ вожь только одобрительно кивнул Гриша, убедившись, что высочайшая аудиенция окончена, развернулся и отправился приводить себя в порядок. Смыв песок и пот, он натянул чистые споднии, поданные оборотистым митяем, и, расправляя гимнастерку, негромко проворчал. «Это даже не бой был, а какая-то разминка, даже скучно. Вы, барин, забыли, что он обычный кочевник, а вы мастер боя, которого сам Лю учил», — не удержался от реплики Митяй. «А ты откуда про мастера знаешь?» — удивился Гриша. — Земля слухами полнится, барин, — лукаво усмехнулся слуга. — А уж что-что, а слушать я умею. — И зачем тебе это? — А на всякий случай. Иной раз и не захочешь, и такие тайны узнаешь, что волосы дыбом. А там, глядишь, и господину капитану чего для дела пригодится. — Понятно. И за мной тоже шпионишь? — Бог с вами, барин, как можно, — искренне возмутился Митяй. — Вы уж простите великодушно, но я не для того к вам на службу просился. Вот хоть плечо парить, хоть в морду бейте, а иного вы не услышите. Не серчай, Митя, это я так, ворчу, чтобы пары спустить. Примеряющий улыбнулся Гриша, хлопнув его по плечу. Ну, сам понимаешь, мне в поездку собираться, тут ты на службу просишься. И что я подумать должен? Это верно, странно получилось, подумав, кивнул Митяй. Да только я вам, барин, так скажу. Любому терпению человеческому предел есть. Вот мое и закончилось. Надоело по кабакам пьяное хамло обслуживать. Не поверите, но каждый раз, когда вы в кофейню приходили, я душой отдыхал. Все чинно, вежливо, как с человеком. потому и решился к вам на службу проситься подумал уж если человек так в кофейне с половым обращается в то и дома так будет а зарадить такого и служить честно сам бог велел а следить за вами мне по службе положено да только не так как вы подумали уж поверьте хоть господин капит и благодетель мне а рассказывать ему про вас без вашего согласия я не стану хоть в холодную хоть на каторгу закончил митяй и сто перекрестившись де «Да бог с тобой митя за что ж тебя на каторгу удивился гриша я брат казак а не душегуб какой И все, что не по закону делать собираюсь, прежде капитану рассказываю. Так что не за что тебе на каторгу идти. — То, барин, только ваши дела, — решительно заявил Митяй. — Как, кого и зачем, меня не касаемо. Но если решить, что помощь моя потребна, то только свистните. Все, что прикажете, сделаю. — Уймись, — отмахнулся парень. — Сказал же, темных дел за мной нет и не будет. Неожиданно в лагере возникла какая-то суета. тя и подхватив грязную рубах моментально испарился чтобы спустя несколько минут появится обратно и бодро доложить барин там их следопыт каких-то врагов заметили приказан срочно лагерь свернуть уходим арабы сказали что собираются нас в самую серединку пустыни ввести как это пустыня дехна вот ну ты про нейра удивленно рассмеялся гриша даже местное название запомнил так господин штабс капитана не скрывали так прямо и сказали ладно раз так пошли сворачивался кивнул гриша продолжая посмеиваться спустя два часа большой караван канул в темнеющих песках как арабы ориентировались среди совершенно одинаковых барханов удивляло гришу больше всего он умел находить дорогу в степи и в лесу в горах но пустыня оказалась гораздо сложнее вспомнив о следах оставляемых на песке большим количеством верблюдов гриша решительно догнал ехал шел впереди котэ и хлопнув его по плечу спросил кя спроси у них почему они не боятся что их лагерь по следам найдут Я же видел, что следы никто не затирает. — Это я тебе и сам скажу, — усмехнулся Катэ. — Ты заметил, что в пустыне никогда не бывает абсолютно безветренно? — Конечно. Хочешь сказать, что все следы скоро песком занесет. — А вот видишь, — улыбнулся Костя, — все просто. Но ведь ветер не везде песок гонит. — Потому они идут не прямо, а только по тем местам, где ветра больше. Это у них тут целая наука. — Ясно. И куда нас ведут? — К своему роду. Вождь обещал тебе, что со старейшиной сведет? — Обещал. А тут данное слово считай свято. Не для всех, конечно, но этим верить можно. С чего? А с того, что ему от нас, точнее от тебя, что-то нужно. Скорее всего, наши карабины ему нужны, подумав мрачно, предрек парень. Нет, убить гостя – один из самых больших грехов. Тут считают так. Хочешь убить – убей в пустыне. Но если пригласил домой и преломил с человеком хлеб и испил воды, то его жизнь для тебя неприкосновенна. Только если он сам нарушит закон гостеприимства». Да и то сначала изгони его за пределы своего дома и только потом убей. Интересно, на Кавказе тоже что-то подобное есть, — вспомнил Гриша. Знаю, это древние законы. Они действовали еще в те времена, когда о вере Христовой никто и не помышлял. И далеко нам ехать. Завтра к вечеру придем, если останавливаться не станем. Вождь так сказал. Трудный переход будет, — помрачнил Гриша, — а люди не отдохнули толком. Ничего, не сахарное, должны выдержать. Особенно теперь. «А чего теперь-то?» — снова не понял Гриша. «После того, как ты их лучшего воина голыми руками уделал, как бог черепаху, они нас великими воителями считают. Так что кровь из носу, но переход выдержать надо. Ведь знал, что добром этой истории не кончится», — скривился парень. «Наоборот, все очень хорошо сложилось», — усмехнулся Костя. «Без этой драки нам бы ни за что с их старейшинами не встретиться». «Бог с ними. Лучше скажи, как ваше задание продвигается. Получилось у вас что или в пустую болтаемся?» трудно сказать вздохнул кости англичан тут и так не сильно жалуют так что все наши рассказазы на благодатную почву падают но и воевать с ними местные не рвутся понимаешь разрознны они каждое племя каждый клан сам по себе настоящего вождя нет получается все хлопоты попуу нет толк есть но слабый уж прости всего тебе сказать не могу и не надо открестился гриша со своим бы управиться как туда и едем рассмеялся котэ подгоняя верблюда Гриша выбрался из палатки и, широко от всей души потянувшись, тряхнул головой, отгоняя сон. Легкий ветерок взъерошил смоляной чуб парня и заставил его старательно принюхаться. Пахло нагретым песком и морской солью. Удивившись такому сочетанию, Гриша уже хотел было поискать кого-то из тех, кто знаком с этими местами. Но вспомнив, что поселение арабов стоит недалеко от моря, только рукой махнул. Выскочивший, словно чертик из табакерки, Митяй протянул парню влажное полотенце, грустно пояснив. «Не обессудьте, барин, но они тут воду экономят так, что просто жуть берет, и умываются и моются только вот так, мокрой тряпкой». «Пустыня? Чего ж ты хотел?» — понимающий усмехнулся Гриша, принимаясь обтираться. «Так ведь колодец-то у них не сухой, есть вода, а все одно над каждой каплей дрожат». «Без этого им тут не выжить. Ну да ладно, рассказывай, какие новости». пока никаких мест из своих пещерах сидят похоже о чем то советуются наши все после перехода отсыпаются только вон детвора по барханам носятся да бабы изредка мелькают а так тихо все ну значит будем дальше ждать вздохнул парень знать бы еще чего именно вздохнул митяй вот они поговорят а потом сами и скажут поддела его гриша отдавая полотенце что там у нас с завтраком так готово все больин вон присядьте покуда сейчас все принесу со скрытой гордостью ответил слуга удивленно посмотрев на него гриша послушно присел на указанный камень спустя пару минут метея вышел из за палатки с под носом на котором стояла тарелка с гречневой кашей изрядно приправленным маслом и с солидными кусками мяса тут же нашлась икружка с молоком накрытой свежей парсяной лепешкой ну ты мастер восхищенно покрутил головой гриша это откуда же такая роскошь крупу с собой привез а мясо уж простите сударь консервированная — А молоко? Верблюжье. Другого в этих песках не найти. — Все равно кудесник, — похвалил я у Гриша. — Небось, еще и лепешку сам испек. — А то кто же? — Слушай, Митяй, а может, по возвращению тебе денег дать, что ты свой ресторан открыл? — вдруг спросил Гриша, пережевывая кашу. — А что, дело ты наизусть знаешь, готовишь так, что от тарелки за уши не оттащишь. Так почему нет? — Дорогое это дело, барин, — помолчав вздохнул Митяй. — На роскошный ресторан замахиваться так нужно, чтобы место под него в центре города нашлось. а просто для чистой публики можно но опять таки место хорошее нужное что вокруг люди приличные жили а иначе разоришься еще и не открыввшись то есть все в хорошее место упирается уточнил гриша ого коротко кивнул митяй а много мест требуется это я к тому что не проще будет подходящее здание самим построить эту ешь только к свободного месту в столице взять удивился слуга а на набережной где об в одной к александр невской лавре выходит Там дальше по берегу пустырь большой. Вроде склады какие-то ставить собирались, но потом не сложилось. Как тебе? Это про междоходных домов, уточнил Митяй. Место хорошее, да только от лавры близко, как бы монахи не осерчали. Так ты не варьете, устраивая толковую харчевну для чистой публики. Ну, оркестр цыганский, не больше. Подумать надо, барин, почесал Митяй в затылке. Подумай. покладисто кивнул гриша а как обратно приедем пробегись по городу может кто уже готовй ресторан продать решит тогда вообще все просто будет неуж ты и вправду решишь в такое дело деньги вложить растерянно спросил митя не веря собственному ушам а почему нет удивился гриша это я в этом деле не ухо ни рыла ни смысле а ты про такие заведения все знаешь так тебе и карты в руки твоя работа деньги мои доходы пополам подумай предложил гриша озорно подмигнув и допивая молоко За этим разговором их и застал вынырнувший откуда-то Костя. Увидев парня, он радостно смехнулся и, подскочив, сходу огорошил. «Бросай все, потом дожуешь. Пошли скорее». «Куда?» — спросил Гриша, аккуратно отдавая пустую посуду слуге. «Там с тобой поговорить хотят. Пошли уже», — поторопил Костя. «Кто?» — все так же не торопясь, застегивая на себе протупею с оружием, — спросил Гриша. «Да ты издеваешься, что ли? Взвыл от избытка чувств КТ». Местная то ли знахарка, то ли колдунья, как про тебя услышала, сразу заявила, что прежде старейшин сама с тобой поговорить хочет. Имея в виду, в этих местах за разговор с женщиной можно и головы лишиться. Но для нее исключение сделали. Авторитетная бабка. Даже старейшины с ней спорить не решаются. Да шевелись ты, тетеха. — Костя, ты как маленький. Тут суетиться себя не уважать, — наставительно ответил Гриша, расправляя гимнастерку. — Митя, саблю принеси. — Уел, — смущенно усмехнулся Костя, успокаиваясь. так чегоей надо спросил гриша цепляя саблю к поясу не знаю я так понял что этого и старейши не ожидали во всяком случае физиономия у этих истуканов были удивленные ладно пойдем послушаем что это твоя знахаарка скажет вздохнул парень надевая любимую папаху кости привел его к каскаду пещер в которых жили местные и гриша вспомнил свое удивление когда впервые понял что арабы живут не в привычных шатрах а в каменном городе с сооруженным в огромном скальном выступе это был настоящий город в скале ильяс увидев все это еле слышным шепотом успел рассказать что видел что-то подобное в турции у входа и встретил молодой воин и чуть поклонившись пригласил следовать за ним шагая узкими коридорами гриша попутно отмечал для себя что штурм такой цитадели обернется сложностями и большими потерями коридоры узкие лестницы крутые а потайных ходов столько что и полка мало будет чтобы все блокировать они поднялись на третий ярус пещер и воин подойдя к проходу занавешенному куском шелковой ткани что то тихо спросил в ответ прозвучал женский голос и воин отодвинув за навеску жестом предложил им войти аас салам произнес гриша войдя в пещеру и сняв поаху перекрестился вошедший следом за ним кости повторил ее движение и принялся с интересом оглядываться успев тихо предупредить переводить буду от ее лица а что помни все что услышишь не мои слова о ее Откуда-то из глубины пещеры вышла невысокая, смуглая женщина с белыми, словно снег, волосами, прикрытыми легким покрывалом. Жестом указав гостям на ковер у стены, она ловко выкатила из угла невысокий круглый столик и, устаив ее тарелками со сладостями и высоким тонкогорлым кувшином, усилась напротив. Скользнув по кости ровным, словно безразличным взглядом, женщина с интересом уставилась на Гришу. Спустя минуты она кивнула каким-то своим мыслям и чуть улыбнувшись заговорила. «Да, я была права. Ты человек древней крови. Долго я тебя ждала». «Именно меня?» — не удержался Гриша. «Человек с севера, с глазами волка». «Я не с севера, я с Кавказа. Мне это не важно. Важно то, что твоя родина лежит к северу от нас». «С этим не поспоришь. И зачем вы меня ждали?» «Я знаю, что ты ищешь в этой пустыне, и знаю место, которое тебе нужно. Но в этом мире ничего не дается просто так. Если ты исполнишь для нас, для всего моего племени одно дело, тебя проводят туда, куда ты так рвешься». признаться я туда совсем не рвусь но хочу закончить эту затянувшуюся историю проворчал гриша услышав про дело и что я должен сделать для вас мы слишком долго жили одни нашему племени нужна свежая кровь но это не может быть любая кровь твоя нам подходит вы хотите взять мою кровь удивился гриша нам нужны дети от тебя перевел кости смущенно закашился как какие еще дети спросил гриша заикаясь от удивления ты мужчина У нас есть молодые, здоровые женщины. Я сама отберу тех, кто готов понести, и буду присылать их к тебе. Как только все они окажутся в тягости, ты волен будешь уйти, куда сам захочешь. Согласен? — Эй, как долго это продлится? — растерянно спросил Гриша, не веря. — Две полных луны. В противном случае вас прогонят, и вы никогда не выйдете из сердца пустыни. — Мы помним, как шли сюда, так что обратный путь мы сможем найти, — угрюмо ответил парень, которому эти угрозы совсем не понравились. А если ваши воины попытаются напасть то ваше племя погибнет воевать мы умеем лучше вас не злись примирительно улыбнулась женщина я должна была это сказать хотя и знала что ты рассердишься наши старейши на велели передать тебе эти слова тогда зачем говорили иногда мужчины не желают слушать голоса разума фыркнула женщина так ты согласен мне надо подумать буркнул гриша пытаясь выиграть время о чем Наши женщины ласковые и сильные, у нас в достатке воды и мяса, и твои дети не будут нуждаться ни в чем. Мое племя хереет, все меньше рождается детей, и все чаще они рождаются слабыми. Нам нужна твоя кровь и твоя сила. — Гриша, соглашайся, иначе мы в этой пустыне до скончания веков торчать будем, — прошипел Костя, делая страшные глаза. — Если они нам воды на обратную дорогу не дадут, мы не выберемся. — Сначала я должен закончить свое дело, а потом выполню ваше, — упрямо набычившись, ответил парень. «Это очень опасно, и ты можешь погибнуть, а вместе с тобой погибнет и племя. Нет, в лабиринт смерти ты войдешь через две луны, не раньше». «Лабиринт смерти? Вы бывали там?» — быстро спросил Гриша, зацепившись за название. «Молодые воины любопытные, не всегда умеют правильно оценивать свои силы», — грустно кивнула женщина. «Много лет назад воины часто пытались проникнуть туда, чтобы узнать тайну и показать всем свою силу и ловкость, но никто из них не вернулся». пройти лабиринт может только тот кто является воином не только по выочке но и по крови опять загадки скривился гриша соглашайся вдруг попросила женщины взяв его за руку придет время и ты будешь вспоминать эти ночи с радостью господь испытывает тебя и впереди тебя ждут еще больше испытания но они закончатся если ты сумеешь победить в себе свою ярость своего зверя тебя некому учить но когда ты пройдешь лабиринт станешь тем кем должен быть но прежде ты должен помочь нам. Не отказывай просящему, так написано. И теперь я прошу тебя, помоги нам. Что-то я совсем запутался, растерянно вздохнул Гриша. Ты все поймешь, когда придет время, устало вздохнула знахарка и отпустила его ладонь. Так ты согласен? Хорошо, я выполню твою просьбу. Сдался Гриша, которому мимика Кости уже начала действовать на нервы. Хорошо, с заметным облегчением улыбнулась женщина. Завтра, как только зайдет солнце, за тобой придут. Просто жди. «Остальное я сделаю сама. Здесь тебя будут ждать вода и еда. Но прийти ты должен будешь один. Не бери даже слугу. Мы можем заботиться о своем гости сами. А теперь идите». Поднявшись, друзья вышли из пещеры, и приводивший их сюда воин снова повел их путанными переходами города. «Вот ж не думал, что они от тебя такое потребуют», — тихо сказал Костя, нарушив молчание. «Ты только не треплись. Не самое почетное задание досталось», — проворчал Гриша. ну это как посмотреть усмехнулся кя тебе ведь целое племя спасти предстоит пошуути мне еще рыкнул парень учти проболтаешься наживешь врага на всю жизнь все все я могилу вскинув руки пообещал кости но что мы остальным скажем два месяца просто так тут торчать не шутка скажешь что я выясняю как там у лабиринту подобраться и ничего больше про врага я не шутил отрезал гриша и решительно зашагал дальше Следующие три недели слились для парня в одну нескончаемую ночь. Днем, отоспавшись, он выходил из пещеры, принимался изнурять себя тренировкой, на которую сбегались посмотреть почти все обитатели города. Даже мрачный после проигрыша Аль-Хасани, глядя на умение Гриши владеть оружием, только добрительно цокол и уважительно кивал. А в парня словно бес вселился. Каждый раз, заводя пляску казачьего спаса, он уходил в ее ритм с головой, отключаясь от внешнего мира полностью. Время. казаки любуясь этим зрелищем только завистливо вздыхали принимались пробовать изобразить нечто подобное но в итоге плюну стыдливо убирали оружие то чему учатся с молодых ногтей просто так не выучишь или я с кстей пару раз посмотрев на это представление мрачно переглянулись и больше к парню в момент тренировки не совались котэ вообще старался все последнее время держаться от гриши подальше но каждый раз все заканчивалось одинаково Знахарка выходила из пещеры и, дождавшись, когда Гриша закончит тренировку, за руку уводила его обратно. И однажды, в очередной раз увидев его мрачную нахмурную физиономию, женщина не удержалась и, усадив его за стол, устало спросила. «Что тебя мучает? Отчего ты все время такой мрачный?» «Не знаю», — отмахнулся парень. Переводивший ее слова Костя, покосился на Гришу и не удержавшись от себя добавил. «Гриша, ты лучше сразу скажи, есть ли чего не так. Они ведь стараются как могут». а как бы ты сам себя чувствовал если б знал что твои дети будут жить на краю земли и в голой пустыне никогда не узнают кто их отец зло бросил парень сжимая кулаки так вот что тебя мучает кивнула знахарка выслушав перевод тогда послушай меня внимательно среди женщин которых присылают к тебе не было девственниц думаю ты это заметил все они вдовы и любая из них станет желанной невеста если родит сына от воины первой крови это будет означать что господь благословил ее чрева а твои дети станут детьми нашего народа и поверь любой кто посмеет сказать что это не так сам станет изгоем ты настоящий воин и доказал это а родить сына от воины первой крови честь и чем же я доказал что я воин криво усмехнулся гриша своими тренировками так владеть сабли никто из нашего племени не умеет альха сани при всех сказал что благодарит бога что ты вызвал его на поединок без оружия а это не просто слова он первый воин нашего племени прошу тебя успокойся не изводи себя попусту я отдал слово и сдержу его остальное только моей заботой буркнул парень и поднявшись вышел не сердитесь на нее почтнное быстро заговорил костя в его роду не принято оставлять детей без помощи отца он так воспитан знаю устало вздохнула женщина он старой крови но вырос не так как привыкли растить своих детей мы и от этого ему больно но у нас нет другого выхода будь среди нас еще кто-то старой кровью все было бы проще а что такое эта самая старая кровь осторожно спросил костя смотри на своего друга и все поймешь отмахнул знахарка смотрю но не понимаю признался костя разведя руками чем он отличается от всех остальных повернулась к нему женщина пожалуй только цветом глаз подумав ответилкатэ ты из тех кто смотрит но не видит скривилась дохарка он знает гораздо больше чем любой другой хотя никто его этому не учил это дано ему от рождения и он умеет чувствовать то чего не чувствует обычный человек неужели ты этого не замечал вы говорите про его умение предчувствовать опасность сообразил костя это только малая часть того что ему дано вздохнула знахарка грустно кивнув он может гораздо больше но его некому научить он знает это и не может исправить и это знание начинаешь сжигать его изнутри но вы сказали что пройдя лабиринт смертью он научится вспомнил костя слова ссказанной самой женщиной я не помню что говорил тогда нехотя призналась знахарка иногда господь допускает меня до прозрения будущего и тогда я начинаю говорить но что именно говорю для меня самой остается тайной я не помню собственноенных слов за меня говорит ангел да ангел задумчиво повторил костя но как я как мы можем помочь парню как спасти его от того что как вы сказали сжигает его вы не можете ему помочь покачала головой женщины и на глазах ее блеснули слезы что с вами вскинулся кость от чего вы плачете «Я боюсь за него. Лабиринт смерти — это не просто название, это место смерти. Если он пойдет туда, то может умереть, а если не пойдет, то вскоре сгорит сам. И так и эдак смерть на его пути. Мне жаль, мальчика. Людей старой крови становится все меньше, скоро мы все исчезнем». «Вы все? Вы хотите сказать, что все ваше племя — это люди старой крови?» — растерянно спросил Костя. «А ты этого так и не понял?» — усмехнулась знахарка. «Да, мы племя старой крови. Здесь всегда кочевало несколько таких племен. но с каждым годом их становится все меньше. — Значит, выхода нет? — за могильным голосом спросил Костя. — Все в руках божьих, — ответила женщина. — Ступай, мне пора заняться делом. Понимая, что и так нарушил все местные запреты, Костя поднялся и вышел из пещеры знахарки. Добравшись до лагеря, он устало присел на верблюжье седло у входа в палатку и уставился на горизонт долгим бездумным взглядом. Сказанная знахарка не выходила у него из головы, Молодой, полный силы умный парень должен умереть только потому, что какое-то странное знание будет сжечь его изнутри. Но если он попытается это исправить, то все равно может погибнуть. Но почему? Зачем? Кому нужна эта смерть?» Подошедший к нему Унтер Елизар, присев рядом прямо на песок, негромко откашелся, привлекая к себе внимание, после чего тихо спросил. «Что с Гришей, ваш благородие?» «Все с ним в порядке», — попытался увильнуть Костя. «Не берите грех на душу, я же вижу, что что-то не так». не отступился унтер сам не зная зачем коты принялся пересказывать ему все услышанное от в захарки внимательно выслушав его рассказ елизар пальцем расправил усы и подумав тихо спросил выходит не пойдет туда сгорит а пойдет может и не вернуться так так раз так пусть идет решительно заявил унтер да ты ума лишился зашипел коты рассержной кобры не слышал что она сказала я отслышал а вот вы ваше благородие не слышите резко осадил его елизар Она как сказала? Если пойдет, то может и не вернуться. Может. Понимаете? А может и вернется. Тут уж как Господь рассудит. А вот если не пойдет, то точно сгорит. Так лучше уж пусть пойдет да попробует, чем станет медленно непонятно с чего гибнуть. — А ведь ты прав, — растерянно признал штабс-капитан. Как же я этот момент ушами прохлопал? Разволновались, вот и не услышали, — отмахнулся Унтер. — Долго нам еще тут сидеть? — Скоро все закончится, — туманно отозвался Костя. — Вот как Гриша со своей картой разберется, так и отправимся. эх темнеть вы ваше благородие понимающе усмехнулся елизар ну да бог вам судья наш дел служивы хоть лежишь хоть сидишь а служба все одно идет костя невольно усмехнулся с этой незамысловатой солдатской мудрости, но вывод сделанный утромом вселил в нее некоторую спокойность потерять одну из ключевых фигур затянувшейся игры было бы большой утратой да и сам парень ему нравился прямое честноный всегда готовы прийти на помощь но при этом имеющий собственный кодекс чести Гриша с первого взгляда казался ему человеком, выкованным из цельного куска булата. Катэ и сам не понимал, откуда вдруг взялась эта аллегория, но воспринимал парня именно так. Человек, выкованный в божественной кузнице из оружейного булата. За этими мыслями его и застал бесшумно подошедший мастер Лю. Окинув штаб с капитана внимательным взглядом, мастер вздохнул, покосившись на скалу, негромко спросил. Она не может ему помочь? «Нет», — покачал головой Костя, даже не уточняя, о ком именно он говорит. «Значит, ему придется пройти этот путь до конца», — вздохнул Люк. «Ну откуда вы?» — опомнился Костя. «Вы с Елизаром говорили, а я слушал», — пожал Люк плечами. «Что нам делать, мастер?» — с надрывом спросил Костя. «Он ведь, по сути, еще совсем мальчишка, школяр вчерашний. За что ему все это? За какие грехи?» «А почему ты решил, что это наказание?» — неожиданно спросил мастер. «А что тогда?» — растерялся Костя. «Награда?» испытания коротко ответил лю булат закаляют то нагревает то остужая и если клинок не ломается то становится закаленной сталью так и человек он или ломается или проходит все испытания и становится сильным куда уж больше то недоуменно проворчал катэ вот вы мастер про булат заговорили а я с самого начала его воспринимал словно человека из булата от литого ну и зачем его еще больше испытывать это не нам решать кю понимающе улыбнулся мастер его ведем не мы Его ведет кто-то, кому он нужен. Зачем? Вопрос не ко мне. Но это его путь, и ему придется его пройти. Путь, фыркнул Костя. Знать бы еще, куда этот путь ведет. Это знает тот, кто ему этот путь назначил, и не нам с тобой его спрашивать. Не спорю. Да только он ведь и нас за собой тащит. Нас он не тащит. Мы сами за ним идем. Это наш выбор. Твой, мой и всех остальных. Разве? Иронично уточнил Катэ. А разве нет? Ты же мог не идти за отрядом племени, а остаться у колодца и попросту уничтожить любого, кто нападет. Уж чего-чего, огневой мощи у нас на батальон хватит, даже пулеметы расчехлять не надо. — А про пулеметы вы откуда знаете? — окончательно растерялся Костя. — Это же на самый крайний случай. — Чуки уж больно характерные, — лукаву смехнулся мастер. Во бьюках экспедиции вправду было два английских пулемета Льюис, которые было приказано использовать только в самом крайнем случае. потому Костя и дал команду не распаковывать их раньше времени. Такое оружие в пустыне может привлечь много желающих получить его в свое пользование, не считаясь с потерями. Устраивать большую войну с местными племенами в планы экспедиции не входило, так что удивление Кости было неподдельным. Удивленно покрутив головой, Катэ поднялся и уже собрался позвать своего денщика, чтобы велеть организовать кипятку для чая. Когда мимо казачьего бивака промчались два взмыльных воина из местных, недоуменно переглянувшись мастер и штаб капитан поспешили следом если эти разведчики усмотрели в пустыне что то опасное то им необходимо было об этом знать пробежав ко входу в пещеру они наткнулись на военного вождя племени что то быстро обсуждавшего с приехавшими воинами остановившись в паре шагов от них кости принялся быстро переводить десяток воинов на верблюдов сумели случайно добраться до соседнего колодца за ними на день перехода больше никого нет но воины говорят что не собираются отправить гонцов после того как отдохнут куда именно неизвестно понятно хищно усмехнулся мастер значит надо сделать так чтобы ни гонцы ни те воины больше никому а колодцы не сообщили вы же не собираетесь сами начал было катэ но мастер не дал договорить собираюсь скажи вождю чтобы разослал своих разведчиков по округе пусть присматривают а этими воинами я сам займусь но это опасно и я догадываюсь фыркнул мастер засиделся пора размяться все ты объясни им что делать а мне пора с этими словами мастер просто исчез словно его никогда тут и не было